Глава пятнадцатая Дверь в элитный пентхаус на Гринхолле оказалась не заперта. Повсюду валялись пустые бутылки и осколки разбитого стекла. В холле было темно и тихо. Только разбитая лампа на полу мигала тусклым светом, с каждой секундой испуская все меньше и меньше фотонов. В гостиной царил хаос, как после знатной попойки. Все доступные поверхности, столы и подоконники, даже книжные полки, всё было уставлено грудой стаканов разных форм и размеров, а дорогие отполированные материалы залиты липкими остатками разноцветных желеобразных жидкостей. Повсюду была разбросана одежда, очевидно забытая разгорячившимися гостями, а проектор на кофейном столике мигал голографической картинкой танцующей в тишине кроссовки. Убирайтесь, я ж сказал, все вон. Гаркнул хозяин, и Рейден пошёл на голос. Он нашёл его в просторной библиотеке, обставленной по периметру четырёхметровыми стеллажами. Бумажные корешки пестрели от потолка до пола, холодно взирая на посетителей с высоты хранимых знаний. Минхо развалился поперёк массивного мягкого кресла, утопая в клубах розового ягодного дыма. Сидя в огромном кресле в небрежно наброшенном стёганом халате, он походил на мальчишку, устроившего вечеринку в отсутствие родителей. "А, это ты?" Андер бросил на Рейдена мимолётный взгляд. "Что надо?" Рейден придвинул низкую кушетку для ног и сел так, чтобы Минхо видел его лицо. "Какого дроида ты здесь устроил? У нас был уговор. А ты впрямь живучий, как я погляжу." Минха выпустил очередной столб дыма и откинулся в кресле, разглядывая потолок. «Благодаря Аме, да. Знаю, что ты был бы рад, если бы Эйчси прикончил меня вчера. Но я здесь и хочу поговорить. Наш план... Наш план, дроидский шлаг! С самого начала обреченный на провал!» Рейден начинал раздражаться от бессмысленного разговора. Почему ты только сейчас так запел? А зачем тогда обмывал нигодный план высокогорным скотчем и таскал меня в амнезию? Минхо ухмыльнулся. Глупая надежда в призрачное светлое будущее, та, что всегда умирает последней. Вот почему. Так и не теряй её. Рейден вскочил со своего неудобного насеста и легко приподняв Минхо за грудки, несколько раз тряхнул его в попытке привести в чувство. Он посмотрел в уставшие, потухшие глаза Андро и разглядел в них полное безразличие и покорность судьбе. Если бы Рейден пожелал удушить его сейчас, тот вряд ли бы стал сопротивляться. Но вместо расправы он усадил друга в кресло, как подобает в нём сидеть, и снова вернулся к кушетке. "Уже неважно, Рей", еле слышно сказал Минхо. "Завтра они выгрузят Питера без права на восстановление". И всё, что я смог выбить это опека над Нику. Ой, друг умрёт снова. Тебе приходилось когда-нибудь видеть смерть друзей? Чаще, чем ты думаешь, подумал Рейден, но вслух сказал другое. Хватит жалеть себя. Хватит тонуть в бесконечных воспоминаниях. Завтра, когда Кейко выгрузят в облако Иси, кое-что произойдёт. Минхо вздрогнулся и оживился. Что произойдёт? Рейден молча соединил пальцы, изобразил надувающийся шар и затем взрыв. Минхо молча улыбнулся, а в глазах вспыхнули живые искорки. «Сразу после вынесения приговора забирай Нико, вези на вокзал и передай его Розе. Я заберу цилиндры выгрузки, и мы отправимся в Альвадос». «Но Элиса получит то, что Питер так не хотел ей отдавать. А мы получим Питера и сможем в Альвадосе заказать его тело, ведь так?» Минхо согласился и резко вскочил с кресла. Он затянул пояс халата и стал мерить шагами библиотеку. А что, если у тебя не получится забрать цилиндры? Получится, Райден вспомнил, как несколько раз умудрялся стащить сферы информации из сохраняемой базы Улья, и улыбнулся. Меня перевели в отдел оцифровки. Завтра моя смена, и я заберу их из архива после выгрузки. Просто сделай свою часть работы. Минхо послушно кивнул. остановился у окна и принялся грызть пластиковые ногти. Ами сильно обижена на меня. Но того козла, который отказался назвать имя её матери, понял. Может, не продолжать. Андроид помолчал, вглядываясь в убегающую перспективу линий за окном. Мимо проносились ширановиды, как десятки глаз, вечно наблюдающего за всем великана. Её звали Наталья. Мать Ами, уточнил Рейдан. Он уже догадывался, что причина, по которой Минхо отказался называть имя матери девушки, была банальной. Она была одной из женщин со страниц памятного альбома. Андроид кивнул и продолжил. Мы встречались какое-то время. Потом она уехала вместе с бродячими музыкантами, и мы не виделись несколько лет. Странный народ. А потом она появилась здесь, как ни в чём не бывало, с аме на руках и просила помочь. Минхо замолчал и замер. Меж бровей пролегла глубокая морщинка, такая чуждая его идеальной коже и типичному нахальному взгляду. С минуты андроид стоял неподвижно, словно в нём кончилась зарядка или глубокий сон внезапно застал его. Райдан прочистил горло, и андроид вышел из оцепенения. Через 2 дня она спрыгнула с краевого моста прямо на автостраду. А мне принесли записку из бокса жизни, где она оставила Аме. Минхо посмотрел на Рейдена и спросил, выплескивая всю копившуюся в нём обиду в слова: "Думаешь, Ами простит меня, если узнает, что я так или иначе виноват в смерти её матери?" "М- мы все совершаем ошибки", ответил Рейден, а про себя подумал, что делал вещи и пострашнее. "А дети твоих ошибок росли на твоих глазах, хм?" снова выплеснул недовольство на самого себя Минхва. Каждый день, напоминая ним укором своим существованием, что-то совершил непоправимую глупость, фактически убил человека. Рейден не знал, что на это ответить. В любовных и семейных вопросах он разбирался плохо, а его опыт общения с детьми был ограничен историей с Андракидом в Магливе. Почему ты отдал Ами Кейко? Ты ещё спрашиваешь? Минхо даже улыбнулся и развёл руки широко в стороны. «Посмотри, ну какой из меня отец! Я на старшего брата тяну с натяжкой. Питер и Мария хорошо о ней позаботились. Он всегда исправлял мои ошибки». Минхо осёкся и снова замолчал. Исповедь давалась ему нелегко. И Рейден пытался представить, что тут чувствует, потому что без излучения в спектре делать это было непривычно. «Мы его вытащим», — пообещал он и встал. Минхо только кивнул в ответ. Минхо, есть ещё одна просьба, сказал Рейден уже у выхода. Никто не должен знать, куда мы летим. Люди, которые предоставят нам план полёт, я не могу им доверять. Нужен другой, надёжный пилот. Он у тебя есть? Минхо театрально развёл руки в стороны. Я доставлю нас в Альвадос. Сделаем небольшой крюк, но они в жизни не догадаются, куда мы подевались. Рейден собрался было уходить, но Андрой остановил его, обещая, что ты никогда не обидишь Амаю, попросил он вкратце. Не отпирайся, я вижу, как она на тебя смотрит. После всего сказанного и случившегося, Рейден не видел больше в Минхо соперника, как впрочем и он в нём. Конечно, он не собирался обижать Амаю, но как теперь сказать, что однажды настанет момент навсегда исчезнуть из её жизни. он решил, что время само всё расставит по местам, и в конце концов он откроет друзьям правду, а сейчас надо просто пожать Минхо руку. Пока его жизнь всецело принадлежала улью, в ней не было места ничему личному. По пути в гостиницу, где его ждала Амая, Рейден надвинул капюшон на глаза и старался смотреть только под ноги. Былыжники на мостовой мелькали перед ним серой мозаикой. Он уже привык не обращать внимания на крикливые рекламные голограммы, которые словно опытные рыбаки ловили прохожих в своей сети. К тому же Минхов скрыл в нём тревожные мысли об отлёте, которые он так старательно гнал от себя всё это время. Внезапно ширанойт преградил ему путь и уставился на него мигающим красным глазом видеокамеры. Отдел городского наблюдения Грингольда. Остановитесь для сканирования. Рейден резко выпрямился, вытащил руки из карманов и поднял их над головой в знак согласия. "Я что-то нарушил?" "Нет. Редовая проверка, Андрюшин." Шароно это облетел вокруг, скользя по телу красным лучом с головы до пят, затем летающий шар снова завис напротив лица Рейдена. Красный глазок камеры мелькал слишком часто, и когда он понял, в чём дело, не смог сдержать улыбку. "Нет кары цирка, кроме той, что мы заслужили", прошептал он. У всех своя кара, но твоя кара любит тебя, Бавван, ответил Шараноид. Не представляешь, как я рад тебя видеть, улыбнулся Рейден. Я бы даже обнял тебя, но боюсь, окружающих шокирует такая нежность к Шараноиду. А я уже и не мечтала, что ты начнёшь проявлять благоразумие. Как-то здесь ощутилось. Рейден был искренне удивлён встрече. До их запланированного контакта оставалось ещё 20 дней. Пришлось серьёзно пообщаться с парочкой спутников на орбите. Уговорами, угрозами и, честно признаться, вирусными атаками мне удалось пробиться в местную систему наблюдения. Кто-то же должен приглядывать за тобой. Как тебе райский уголочек? Чудесное местечко. Рейден убедился, что никто не подслушивает их разговор. То ли по счастливому совпадению, то ли благодаря точным расчётам Кары, но улочка была абсолютно пустой. Кара, они смогли оцифровать человеческое сознание. Проблема решена. Информация достоверна? 80%, а судя по заварушке, которая намечается, все 90. В ближайшее время буду знать наверняка. Если это опасно для жизни, рекомендую не рисковать. Твоя задача выполнена, Рейден. Дальнейший ход миссии будет определять Олей. Да, но зачем время-то терять? Рейден знал, каким будет ответ Кары, но отступать не собирался. «Я не могу запретить тебе, но рекомендую все же дождаться ответа». Они отправили подкрепление. Новость стала неожиданностью для Рейдена, но он не смог понять, обрадовало ли его это сообщение или огорчило. «Сказали кого?» «Ближайших к нам». Кары, как всегда, странным образом угадывала его мысли и настроение, поэтому добавила «Ингра». «Есть ли среди них Ханна Харпер Ли, мне неизвестно. Я сообщу твои координаты, как только они будут готовы к спуску». Рейден кивнул и вкратце рассказал ей про находки Минхо в Альвадосе. Кара обещала раздобыть как можно больше информации и незримо приглядывать за ним. «Договорились», — согласился Рейден и предупредил. «Постарайся не светиться без надобности».